Глава 16 Это могло бы показаться странным, но я уснул, как только голова коснулась подушки. Уснул я на диване, полагая, что именно сейчас мне ничего больше не грозит. При этом я испытывал крайне извращенное удовольствие, представляя, как многочисленные зрители в этот момент пялятся на мое храпящее тело и негодуют, что я не рву на себе волосы и не пускаюсь сразу же в авантюрные приключения им на радость. Утром же никакого желания просыпаться начинать что-то делать не наблюдалось, и я позволил себе немного поваляться. Временем мы были неограничены, да мы вообще ничем не были ограничены, так что я мог строить выполнение своего задания, как мне было угодно. Я очень сильно сомневался, что Ольге грозит что-то действительно смертельно опасное. По крайней мере, от голода и жажды умереть ей бы точно не позволили. «Состязания состязаниями!» Но лишить жизни одного из членов августейшей семьи подобным образом было сродни самоубийству. Я бы не ограничился отставкой особо провинившихся. За стенки тюрьмы были бы самым легким наказанием. Но как бы то ни было, я просто совершенно не представлял, с чего можно начать. Так что я лежал почти час, на очередном столике стояли часы, и я мог контролировать время. Лежал я, заложив руки за голову и буквально гипнотизируя взглядом кубики. Они просто обязаны что-то означать. Да вообще, все, что здесь находится, должно что-то значить. Вот только, наверное, я слишком тупой, чтобы понять величие замысла этих... У меня даже слов для них не находилось, которые все эти задания придумывают. Наверное, я валялся бы еще больше, но природа, наградившая меня мочевым пузырем, взяла верх, вынуждая меня подняться и пойти искать туалет, после посещения которого продолжать дальше валяться на диване не было никакого смысла. Но сразу к подозрительным столам я не пошел, обследуя условную кухню на предмет чего-нибудь пожрать. Еда обнаружилась в холодильнике, который был буквально заполнен различными полуфабрикатами и бутылками с водой. Но, как я и думал, от голода и жажды помереть будет трудно, если только мое задание не затянется на неопределенный срок. Я смотрел тщательно предложенное изобилие различных колбас и сыров, И не обнаружив ничего подозрительного, соорудил бутерброд и не спеша подошел к столу с кубиками. Из всего многообразия различных головоломок, которыми была напичкана комната, именно это показалось мне наиболее понятной и простой. Взяв один из них, я принялся вертеть его и так, и это, пока не закружилась голова и не закончилась булка с колбасой. Когда вторая рука освободилась, я поднял второй кубик и принялся вертеть их уже вместе. Сейчас, когда я имел возможность прикладывать их друг к другу разными гранями, стало очевидно, что ночью я все-таки ошибся, приняв палочки и загогулины на их поверхностях за части рун или магической формулы. Судя по всему, эти кубики должны сложиться именно в слово. При этом, скорее всего, слово это было всего одно, без варианта его замены на какое-нибудь другое. Головоломка была на самом деле очень сложная, потому что здесь были лишь фрагменты букв. И невозможно было даже предугадать, сколько этих букв должно получиться. Подтащив к столику стул, я сел на него и принялся за разглядывание этой мозговыносящей загадки. Очень скоро я понял, что пытаться размышлять над тем, какую именно букву я хочу собрать, гиблое дело. Для этого необходимы были хоть какие-то водные данные, которых просто не было. Поэтому я отключил мозг и подбирал все эти загогульны таким образом, чтобы они четко соединялись друг с другом, не уходя гулять по граням, надеясь, что алфавит был использован, знакомый мне, а не какой-нибудь латинский или вообще с уклоном в старославянскую письменность. Я рискнул помимо физического воздействия на предметы, повлиять на головоломку и магически, когда понял, что ничего не выходит, и сидеть над ними я могу до скончания века. Я не считал себя глупым, но элементарно получить хоть что-то, пригодное для осмысления спустя час, У меня так и не получилось. Я сосредоточился и попытался направить на пару кубиков немного магической энергии, если это было применимо к тому действию, что я пытался изобразить. Синяя нить, которая вырвалась у меня из пальца, обвела кубики, заставляя их светиться и переливаться всеми своими гранями. Неожиданно я заметил, что помимо нарисованных знаков, начали проглядываться светящиеся символы и знаки, которые были изначально скрыты от человеческого взгляда. Немного усилив поток, Точнее, сделал нить толще и мощнее. Это заставило эти самые знаки и вовсе проявиться, затмевая то, что было начертано на них ранее. Я попробовал прервать поток, потому что чувствовал, как магический источник постепенно иссыхает. Но как только я убрал нити магии, все потухло, словно никакого потайного письма не было и в помине. Я глубоко вздохнул и попытался сосредоточиться сразу на двух вещах одновременно. На поддержании потока и тщательном его контроле. И, собственно, на письменах. Понимая, что именно скрытые письмена были мне необходимы. Первая буква сложилась большим трудом, словно с неохотой. Зато как только ясно проступила буква А, сложные кубики замерцали и буквально срослись в монолит, больше не потребляя направленную на них энергию. Дальше дело пошло быстрее, потому что я понял, что и как следует делать. Я проснулся и принялся за решение задачи, когда за окном еще не рассвело. Но когда я разогнулся и встал, чтобы с высоты своего роста посмотреть на то, что у меня получилось, в окно лился яркий солнечный свет, а магические светильники сами собой погасли. А ведь я даже этого не заметил, насколько увлекся загадкой. «Ну и что за подсказку мне тут оставили?» — пробормотал я, пару раз моргнув. Чтобы прогнать из глаз мельтешение, вызванное сильным напряжением, И уставился на кубики, сложенные в слово ⁇ Цукцванг ⁇ прочитал я и еще пару раз моргнул. Проклятая надпись не исчезла. Да что вы все поперхнулись, твари? ⁇ Заорал я в пустоту и одним движением руки смахнул кубики на пол. Не надо было их трогать. Вот что изменилось бы, если бы я не знал, что нахожусь в Цукцванге. Когда любой мой ход, даже если я решу забить на все и никуда отсюда не уходить, будет только ухудшать ситуацию. А также то, что любой мой ход... Может стать для меня фатальным? Да ничего бы не изменилось. Я только спокойнее бы спал на самом деле. Ну уж нет, я еще побарахтуюсь Зло процедил я и направился к другим столикам. Подняв шприц, набрал в него жидкости средней пробирки. Почему и средней? Да потому, что уверен почти на 90%, что разницы особой нет. Тем более, что я один хер не знаю, что здесь налито. Правда, на глаза попались небольшие рисунки, которые были начерчены на каждой из пробирок. На одной была изображена пчела, на другой комар, а на третьей череп и кости. Вспомнив опыт, доставшийся мне после развлечения с кубиками, я решил не зацикливаться на этом, потому как цвет и запах жидкости в каждой пробирке действительно не отличались друг от друга. Я уже было засомневался в своем решении, но взгляд упал на стол, и еще недавно лежали кубики. Поэтому я плюнул на любые головоломки и решил действовать по наитию. Рядом со шприцом обнаружился колпачок, который не просто надевался на иглу, а закручивался, исключая случайное открывание. Да и сама игла была тщательно надета на резьбу, так что снять ее было довольно проблематично. Помещался шприц в небольшой продолговатый футляр, который легко помещался во внутренний карман куртки, не создавая особого дискомфорта. Со следующего столика я поднял револьвер, сунул патрон в барабан и сунул ствол за ремень, прикрыв своей курткой клирика если они надеялись, что я застрелюсь, воспользовавшись дарованным шансом, то смею их разочаровать. Хоть это был единственный ответ на вопрос о принадлежности данного предмета в комнате. Усмехнувшись, я огляделся по сторонам. На остальных столах лежал откровенный мусор, кроме разве что одного. Схватив кошель, я заглянул внутрь. Несколько золотых монет и банковское кольцо, позволяющее расплачиваться путем перевода денег с некого счета на счет продавца. Надев кольцо на безымянный палец, я обнаружил, что оно подошло идеально. Значит, у строители предполагали, что это именно Назарова будет здесь лапать все подряд, и именно мне придется ее искать. Ну и наконец моя половинка кольца, которую я бросил в кошель, поместив последний во внутренний карман куртки. Бросив последний взгляд на столики и не обнаружив на них больше ничего интересного. Пнув напоследок разлетевшийся по комнате кубики, решительно вышел из дома. На улице было тепло, даже жарко. Яркое солнце светило с абсолютно чистого неба, а накатывающие на песчаный берег неподалеку волны океана казались синими и одновременно прозрачными. Зрелище было настолько завораживающим, что я даже остановился, глядя на океан. Наверное, именно сейчас я начал понимать своего настоящего деда Петра Великого, на которого море имело просто гипнотическое влияние. Тряхнув головой, прогоняя на Я уверенно зашагал по берегу, противоположную от места моего появления здесь сторону. Ольга говорила, что где-то неподалеку должна находиться курортная зона. Может быть, даже небольшой городок или даже большой город. Хотя маловероятно. Если бы здесь неподалеку раскинулся большой город, то обязательно в нем был бы порт. Эта бухта прекрасно подходит под подобные нужды. Но порта даже близко не наблюдалось, из чего можно было и сделать вывод о том, что большого города поблизости нет. А вот это было плохо. Потому что я не верю в то, что император позволил бы подобной бухте существовать исключительно как курортной, этакой зоной отдыха для имперской знати и наиболее богатых кланов. Это было бы слишком расточительно, а потому просто невозможно. Значит, тут что-то другое. Идти было жарковато. Но тут проявились неизвестные мне ранее свойства – куртки клириков. Если я знал про то, что в этой куртке вполне можно было ходить на улице зимой, она не давала морозу пробираться внутрь и сохраняла тепло, то сейчас выяснилось еще одна подробность. Куртка способна была хранить и не только тепло, но и не давала солнцу поджарить меня заживо. Я остановился и поднес руку к колбу. «Все-таки здесь ненормально жарко». Я, конечно, слышал про страны, в которых круглый год жара, но мне всегда верилось в их существование с величайшим трудом. Я обернулся в ту сторону, в которой стоял дом, с сожалением вспоминая те холодные бутылки с водой, которые мне бы сейчас очень пригодились. Но уверенно отвернулся и мысленно дал себе подзатыльник. Что бы ни случилось, обратно я не вернусь, как бы не хотели устроители этого цирка без единого клоуна. Оглядевшись по сторонам, я заметил, что прямо по моему курсу В воде несколько небольших посудин. Даже можно было разглядеть, как мелкие, похожие на мурашей люди, закидывают в океан сети. Люди, значит остров, или что это было такое, были вполне себе обитаемы. Это открытие приподняло мое настроение. Главное, чтобы это не был какой-то морок. Раз там рыбаки, значит какая-никакая деревушка, или городок все-таки имеются. Попытался я себя подбодрить, отмахиваясь от мысли, что все это может оказаться лишь плодом моего воображения. Все же, получив какой-никакой ориентир, я пошел гораздо веселее, хотя уже практически ногами перебирал и мечтал куда-нибудь сесть, чтобы отдохнуть. Примерно через версту берег сделал поворот, и я вышел прямиком на берег, на котором лежали вытащенные из воды лодки, а неподалеку виднелась пристань, возле которых качались на волнах посудины побольше тех, мимо которых я шел. Все-таки это был городок, а не поселок. По крайней мере, дома выше двух этажей и виднеющиеся с берега ратуша явно намекали на это. Никакого намека на какое-либо ограждение, вроде крепостных стен, хотя бы в виде наследия прошлого, как стены Кремлей, не было и в помине. Просто песчаный пляж внезапно сменился брусчаткой. Так и можно было определить, что я вышел с берега на улицу городка. До сих пор мне не встретилось ни одного человека и это казалось немного жутковато. И было бы совсем жутко, если бы не рыбаки, фигурки которых я отчетливо увидел на лодках в океане. дорог сделала поворот, и я вышел на стоящую улицу с каменными домами, расположенными по обе стороны. И опять-таки ни одного человека. Это как-то совсем уж странно. «Месье, что с вами? Вы словно призрака увидели?» Французский я знал прекрасно. Наверное, лучше него я знал только немецкий. Но немецкий я знал лучше даже русского, потому что моему слишком занятому деду стукнуло в голову представить ко мне в няньке чистокровных немок, которые, конечно же, начали учить дитё хорошему русскому языку, где-то в мечтах, видимо. Так что первые мои слова были произнесены на немецком, что, естественно, не могло не наложить некоторого отпечатка на мое последующее обучение. И все таки приятный женский голос, которому очень шли грассирующие звуки французского языка, застали меня врасплох, и я резко обернулся, чтобы тут же отпрянуть, подавив сильнейшее желание перекреститься. «Господи! Боже мой!» Я приложил руку к груди, стараясь успокоить пустившееся вскачь сердца. «Возьми себя в руки, кретин!» – прошипел я, глядя настоящую напротив меня девушку, которая в этот момент нахмурилась, пытаясь понять, что я бормочу. «Можно подумать, ты арапов никогда не видел!» «Ганнибал вроде был жив-здоров!» когда ты сам помирал под неусыпной заботой Верховного Тайного Совета. «Мессия, что с вами?» Повторила девушка, а я в этот момент окончательно взял себя в руки и даже сумел разглядеть, что, несмотря на слишком темную для моего взгляда кожу, девушка довольно миловидна. «Простите, мадмуазель, просто мои друзья глупо пошутили надо мной, засунув в портал, и я даже не знаю, где нахожусь». Теперь я говорил на понятном ей языке, и она заметно расслабилась. «Здесь так пустынно!» ваше появление стало для меня неожиданностью». «Просто почти все на свадьбе. Господина бургомистра, который накрыл огромные столы на той стороне города». Она улыбнулась, и ее зубы показались мне неестественно белыми, на темном лице. «А, тогда понятно, почему так пустынно. Но кто откажется выпить за здоровье молодых?» Я старательно улыбался, стараясь произвести благоприятное впечатление. «Так вы мне не поведаете, где я очутился?» «Неподалеку от Антона любезно ответила незнакомка. «На северо-западе благословенного острова Мадагаскар». «Где?» – я почувствовал, что мне все-таки надо сесть. Во рту пересохло, и я ощутил, что устал, хочу есть и пить. «Вот только этого мне не хватало – очутиться в этой французской провинции или, правильно говорить, колонии». Без документов, без разрешения. Здесь находиться с небольшой суммой денег парой смертельных игрушек в надежде отыскать племянницу российского императора. Вот уж точно Цукцванг, лучше и не скажешь. Вы сейчас упадете, месье! Девушка подхватила меня под руку. Пойдемте, вон мой дом. Я вам хотя бы пить дам, да возможность отдохнуть. Вам же наверняка жарко в вашей одежде. Я покорно кивнул, позволяя ей увлечь себя стоящий неподалеку дом. Все равно это пока лучшее, на что я мог рассчитывать. А там посмотрим. Возможно, что-нибудь в голову и придет. Пока мы шли в сторону дома, я отметил, что одежды, навстреченной мной девушки было не сказать, чтобы много. Короткий топ, едва прикрывающий грудь. И юбка в пол, с разрезами до середины бедра, с обеих сторон. Выглядело это, мягко сказать, откровенно, но ей явно было не так жарко, как мне. Пока мысли все были только об этом, потому что как только я скатывался в другую плоскость, то сразу же понимал, зачем нужна была та самая пуля. Пустить ее глаз тому, кто это все придумал и устроил.